Кевин снова вздрогнул. Все же существуют тайные знаки. Не особенно приятные, но существуют. Настоящие голоса? Как правило, воображаемые, непринужденно сказал папаша. Но пару раз люди, которым я доверяю, утверждали, что слышали настоящие голоса. Но вы лично никогда не слышали их? Однажды. Коротко ответил папаша и так долго ничего не добавлял, что Кевин начал думать, что больше тот ничего не скажет. Это было всего одно слово. Оно прозвучало ясно, как колокольчик. Записано оно было в гостиной пустого дома в Бате. Там один человек убил свою жену в 1946 году. «А что это было за слово?» — спросил Кевин уверенный, что он не получит ответа. Но столь же ясно сознавая, что ни одна сила в мире, и тем более его собственные силы воли не может заставить его удержаться от этого вопроса, но Папаша ответил: "Тазик". Кевин моргнул. "Тазик?" "Ага". "Но это ничего не означает". "А может и означает", хладнокровно сказал Папаша. Если знать, что он перерезал ей горло и держал ее голову над тазиком, чтобы кровь стекала туда. О, боже! а, -а, -а! Боже! Неужели это правда? Папаша не посчитал нужным отвечать на эту реплику. А? Не могло это быть подделкой? Папаша указал черенком трубки на фотографии. А это? О, Господи! Теперь о полароидах, сказал папаша тоном рассказчика который быстро переходит к следующей главе романа и читает слова «тем временем в другой части леса». Я видел снимки, на которых были изображены люди, которых в момент съемки там не было, как клянутся другие люди, изображенные на фотографии. Один из таких снимков, он довольно известен, сделала какая-то леди в Англии. Она просто щелкнула группу охотников на лисиц, возвращавшихся домой в конце дня. Они все видны на карточке числом около 20 переходящие деревянный мостик. Обе стороны от моста обсажены деревьями проселочная дорога. Передние охотники уже сошли из моста, а в правом углу снимка у дороги «Стоит женщина в длинном платье и шляпке с валью, так шлица лица ее не видно, и через руку у нее висит сумочка. Да что там, даже видно, что на груди у нее то ли медальон, то ли часики. Вот. И когда та леди, что сделала снимок, увидела его, она просто рассверепела, и никто не решился обвинить ее за это, сынок. Потому что я хочу сказать, что она собиралась снять только тех охотников, возвращающихся домой». И никого больше, потому что больше там никого и не было, а на снимке есть. И если присмотреться поближе, кажется, что сквозь ту женщину видны деревья. Он все это выдумывает, разыгрывает меня, и когда я уйду, он вдоволь поржет надо мной, — думал Кевин, в душе уверенный в обратном. Леди, сделавший этот снимок, останавливалась в одном из тех огромных английских домов, что показывают по телевидению, — В образовательных программах и рассказывают, когда она показала фотографию домочадцам, глава дома упал в глубокий обморок. Ну, эта часть истории может быть и выдумано Вполне возможно. По крайней мере, звучит неправдоподобно, верно? Но я сам видел газету, где эта фотография была напечатана рядом с художественным портретом про бабки того типа это прабабка вполне могла быть той самой женщиной. Не могу утверждать это наверняка из-за но не исключено. — Это тоже могло быть мистификацией, — прошептал Кевин. — Могло, — равнодушно сказал папаша. — Люди чего только не выкидывают для шалости. Взять, к примеру, моего племянника Эйса, — его нос сморщился, — отбывает четыре года в Шошенке, и за что учинил драку в веселом тигре. Он пошалил, а шериф Пэнкборн упрятал его в тюрягу за этот дурачок, получил по заслугам. Кевин, демонстрируя мудрость, не по возрасту промолчал. Но когда на фотографиях появляются призраки, сынок, или, как ты говоришь, то, что, по мнению людей, является призраком, это почти всегда происходит со снимками, сделанными полароидами. И впечатление такое, что это всегда происходит случайно. А вот снимки летающих тарелок этого лохнастского чудовища почти всегда другого рода. Такие, что их вполне может изготовить потехи ради фотолаборатории какой-нибудь лавкач Он в третий раз подмигнул Кевину, показывая, насколько разных шалостей, в чем бы они ни заключались, способен в хорошо оборудованной фотолаборатории беспринципный фотограф. Кевин хотел спросить папашу. А не могло ли так быть, что кто-то пошалил с планшеткой для спиритических сеансов, но решил пока продолжать помалкивать? На данном этапе это, без сомнений, было самым разумным. «Все это я говорю к тому, что я подумал, мне следовало спросить тебя, не узнаешь ли ты что-нибудь на этих фотографиях». но я не узнаю», — горячо ответил Кевин, и подумал, что папаша решит, что он лжет, как всегда делала мама когда он совершал ту же тактическую ошибку, заключавшуюся в горячности, пусть даже сдерживаемой. «А -а -а -а — Папаша так легко поверил ему, что Кевин почти рассердился. — Ну, — сказал Кевин после минутного молчания, — если можно считать молчанием тиканье пятидесяти тысяч часов, я полагаю, в этом все дело, да? — Может и нет, — ответил папаша. — Я хочу сказать, что у меня есть идея. Ты бы мог сделать еще несколько снимков этим фотоаппаратом. А толку-то? Они все одинаковые. В том-то и дело. Они не одинаковые. Кевин открыл рот, потом закрыл его. — Я даже возмещу тебе расходы на пленку, — продолжал папаша. И, увидев изумленное лицо Кевина, быстро поправился. Частично, разумеется. — И сколько снимков вам надо? — Ну, у тебя их... «Сколько уж? 28 правильно?» «Да, вроде». «Еще 30 сказал папаша, прикинув в уме. «Но зачем?» «Этого я тебе не скажу. По крайней мере, сейчас». Он вытащил объемистый кошелек, пристегнутый к петле для брючного ремня остальной цепочкой. Открыв его, он вынул десятидолларовую купюру, поколебавшись с очевидной неохотой, добавил еще две по доллару. «Это должно покрыть половину издержек». «Да, верно». — подумал Кевин. — Если ты действительно заинтересовался тем фокусом, что выкидывает твой аппарат, я полагаю, ты должен выложить остальные, не так ли? Папаша смотрел на него мерцающими глазами старой любопытной кошки. Кевин понял, что его согласие не требуется. Папаша просто не поверит, если он скажет «нет». — Если я скажу «нет», — думал Кевин. Он даже не услышит этого. Он ответит «отлично, вот и договорились». И я все равно окажусь на улице с его деньгами в кармане, хочу я того или нет. И кроме того, у него были деньги, полученные в подарок на день рождения. В любом случае, ведь был же прохладный ветерок, о котором не следовало забывать. Тот ветерок, который, казалось, дул не с поверхности снимка, а изнутри самих фотографий, несмотря на их обманчивую ровную и обманчиво блестящую поверхность, он упорно чувствовал. Этот ветерок, хотя фотографии молчаливо утверждали, мы просто сделаны полароидом снимки. И ни при каких обстоятельствах мы не можем говорить и даже понимать что-либо. Мы лишь показываем лишенную какого-либо драматизма, внешность вещей. Этот ветерок был. Что делать с этим? Кевин еще минуту колебался, а блестящие глаза за очками без изучали его. — Я не буду спрашивать тебя, мужчина ты или трусливая мышь, — говорили они. — Тебе 15 лет, и я хочу сказать, что в 15 лет ты можешь еще не быть настоящим мужчиной, но, черт возьми, ты достаточно взрослый, чтобы уже не быть трусливой мышью, и мы оба знаем это. И кроме этого, ты ни откуда-нибудь ты из нашего города, как и я. — Конечно, — ответил Кевин, — с показной лёгкостью в голосе, которая не обманула ни его самого, ни папашу. «Думаю, я смогу достать плёнку сегодня вечером, а завтра после школы принести вам фотографии». «Не-а», — сказал папаша. «Вы закрыты завтра?» «Не-а», опять сказал папаша. Кевин терпеливо ждал. «Ты хочешь сделать 30 снимков подряд?» «В общем, да. Я хочу, чтобы ты поступил иначе». — возразил папаша. — Не важно, где ты будешь фотографировать, но важно, когда. — Сейчас дай подумать. Прикинув в уме, папаша даже записал нужное время на листе бумаги, который Кевин спрятал в карман. — Вот так, — сказал папаша, потирая руки так энергично, что они издали звук, который издают трущиеся друг от друга два куска наждачной бумаги. — Ты зайдешь ко мне через... Там, получается, что-то около трех дней. Да, кажется. Держу пари, что ты охотно подождал бы до понедельника, до окончания уроков, — сказал папаша. Он в четвертый раз подмигнул Кевину. Медленно, лукаво и в высшей степени оскорбительно. Чтобы твои друзья не увидели, что ты пришел сюда и не осудили тебя за это, вот что я хочу сказать. Кевин вспыхнул опустил глаза на стол и начал собирать фотографии, чтобы чем-нибудь занять руки. Когда он смущался, ему нечем было занять руки, он хрустел пальцами. «Я!» — он собирался высказать какое-то нелепое возражение, которое не убедило бы ни папашу, ни его самого. И вдруг осекся, уставившись на один из снимков. «Что?» — спросил папаша. «Впервые за весь разговор». Его голос прозвучал полностью по-человечески, но Кевин почти не слышал его слов, и уж тем более того тона легкой тревоги, которым они были произнесены. — У тебя такой вид, мальчик, словно ты увидел призрак. — Нет, — сказал Кевин, — не призрак. Я вижу того, кто сделал этот снимок, кто на самом деле сделал этот снимок. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Кевин указал на тень. Он сам, отец, мать, Мэг и, очевидно, даже мистер Мэрилл, приняли ее за тень деревьев, не уместившихся в рамку. Но это было не дерево. Кевин увидел это сейчас. А то, что раз увидел, уже не можешь не видеть. Количество тайных знаков росло. «Я не понимаю, к чему ты клонишь». Сказал папаша, но Кевин почувствовал, что старик понял, что он действительно к чему-то клонит, и поэтому голос папаши звучал беспокойно. «Посмотрите сперва на тень собаки», — сказал Кевин, — «а теперь опять на эту». Он постучал по левой стороне фотографии. «На снимке солнце либо садится, либо встает, поэтому все тени длинные, и трудно сказать, что их отбрасывает. Но вот сейчас, когда я смотрю на него, до меня дошло». «Что дошло, сынок?» Папаша потянулся и выдвинул ящик, вероятно, намереваясь снова достать увеличительное стекло со светом, и вдруг замер. Лупа стала ему не нужна, до него внезапно тоже дошло. «Это тень мужчины, ведь так?» — спросил папаша. «Провалиться мне на месте, если не так. Или женщины? Точно нельзя сказать. Вот ноги-то бесспорно». Но они могут принадлежать и женщине в брюках, или даже парнишке, и тень такая длинная. Ага, точно не определить. Это ведь тень того, кто снимал. Кем бы он ни был, да? Ага. Но это был не я, заверил Кевин. Этот снимок вылез из моего фотоаппарата, и все остальное тоже, но я его не снимал. Так кто же сделал это, мистер Мерлил? Кто? — Зови меня папашей, — россии отозвался старик. Глядя на тень на фотографии, Кевин распирал от удовольствия, а те немногие часы, которые еще были в состоянии чуть-чуть спешить, начали сигнализировать остальным, что как бы тени устали, пора отбивать полчаса.